И едят для того, чтобы продолжать двигаться. Вот и вся штука. Они живут для своего брюха. А брюхо поддерживает в них жизнь. Это замкнутый круг. Двигаясь по нему, никуда не придешь. Так с ними и происходит. Рано или поздно движение прекращается. Они больше не копошатся. Они мертвы.